Уроки «Пренсто» ему дали много, но этого было уже недостаточно. Он должен двигаться вперед, неукоснительно подчиняясь более строгой дисциплине. «Пренсто» был согласен с ним. Он посоветовал Лотреку окончательно перебраться в Париж и поступить в мастерскую Леона Бонна. «Бонна» которому было 48 лет, только что избрали в Академию художеств. Известный художник-портретист, пользующийся большим успехом, он был и художником миллионеров Бонна, как никто другой подходил для того, чтобы руководить потомком Тулуз-Лотреков на тяжком пути в искусство. Его уроки, уроки мсье Бонна, его величали так же, как некогда величали метра из Монтабана, мсье Энгра, были в традициях классической французской живописи, которую импрессионисты, эти революционеры, эти мазилы пытались очернить. С Банна все заранее было известно. Юный Лотрек имел много шансов сделать под его суровым руководством блестящую карьеру, о чем мечтал для него Пренсто – стать одним из тех художников, которые высоко котируются, пользуются успехом в салоне и в свете, а отдельные из них, самые ловкие, попадают во французский институт. Кстати, Ферреоль, ювелир из Альбии, друг Тулуз Лотреков, знаком с одним банкиром, брат которого Анри Рашу. Ему 25 лет, тоже собирается стать живописцем и учиться у Бонна. Рашу обещал рекомендовать Лотрека своему учителю. Лотрек приехал в Париж в марте. В конце месяца Пренсто представил его Бонна, и он поступил в мастерскую художника в тупике Элен. Графиня Адель полностью одобрила кандидатуру учителя и радовалась перспективам, которые, благодаря ему, откроются перед ее сыном. Лотрек тоже был доволен. Глава вторая. Священная роща. Эпиграф. Мимо него, обгоняя друг друга, проходили всякие парижские знаменитости. «Куда они идут?» — спрашивал себя Прометей. Андрэджит — плохо прикованный Прометей. Каждое утро у мастерской Боннам останавливался фиакр, на котором приезжал Лотрек. С помощью коротенькой палки с загнутой ручкой, которую он шутливо называл «крючком для ботинок», Лотрек неуклюже с большим трудом выбирался из экипажа. Тяжело переводя дух, он старался удержать равновесие, затем утиной походкой торопливо шел в мастерскую, шмыгнув в угол к своему табурету, опирался на него огромными ладонями, подпрыгивал и, наконец, усаживался. Ноги его тались в воздухе В первые дни ученики, возможно, и хихикали, глядя на этого гнома, у которого туловище держалось на крошечных ножках, спрятанных в брюки в черную и белую клетку, на его голову, которая казалась слишком большой, на его толстый нос, оседланный пенсне в металлической оправе и толстые губы, мокрые от слюны, скошенный подбородок, на котором начала пробиваться черная щетина, жесткая, как проволока. В мастерских художников любят позубоскалить, а, может быть, ученики, предупрежденные Рашу, и воздерживались от едких насмешек, ведь Лотрека сюда рекомендовал Рашу. Когда пришел впервые, Лотрек невозмутимо, во всяком случае, внешне невозмутимо пожал всем руки, выдержал устремленные на него взгляды. Всякий раз, попадая в общество, где его не знали, он испытывал неловкость, больше того стыд, но он пересиливал себя, он мужественно выдерживал любопытство окружающих, поднимал голову и при ходьбе сильнее, чем обычно, переваливался с боку на бок, словно говоря: "Да это я, ну и что из того?" Действительно. Что из того? Он понимал, на какие унижения идет, решив, несмотря ни на что жить, как все. Он все обдумал и знал, что его ждет. Он не из тех слабовольных людей, которые закрывают глаза на действительность. У него нет выбора, или такая жизнь, или никакой. Оставаться на положении калеки, быть окруженным вниманием, но презирать себя... Покой и в то же время отвращение к самому себе. Уж лучше умереть. Его знатное происхождение, его богатство — все это напоминало заржавевшие ключи, которые не могут отпереть ни одну дверь. Вход в мир был закрыт для него». Если он хочет проникнуть в него, ему придется добиваться этого собственными силами, заслужить иной титул. Вот так младший отпрыск какого-нибудь знатного рода, лишенный наследства, уезжает в заокеанские страны, чтобы сколотить себе состояние. Лотреку хотелось бы стать врачом или хирургом, ему по душе орудовать скальпелем, изучать человеческий организм, но при его физических данных об этом нечего и помышлять. Его удел – искусство. Только искусство поможет ему добиться права, о котором он мечтал, право дышать одним воздухом со всеми людьми. Вначале Лотрек с трудом приспосабливался к жизни мастерской. Уж очень все в ней отличалось от той среды, в которой он вырос. Он тосковал, но настойчиво боролся с собой и с упорством, достойным его далеких предков, воинственных альбегойцев. Он с головой уходил в работу. Лотрек жил полной жизнью. За короткое время он покорил своих товарищей. Как полагалось по традиции новичку, он щедро, праздник так праздник, угостил их были пунш, белое вино, устрицы, кулечки с жареной картошкой, сигареты и сигары. Но не только угощением завоевал Лотрек симпатии своих соучеников — Главное заключалось в нем самом. Потомок крестоносцев мог бы держаться высокомерно, а он был необычайно прост. Юноша, с которым судьба поступила так бессердечно, мог бы озлобиться, стать угрюмом, а он был сама приветливость. Он не вымещал на других свои беды, не искал виноватых». Его дружелюбие, его умение расположить к себе трогали людей. Ничто, казалось, не способно было его удивить, шокировать. Его интересовало все. Он был такой душевный, такой общительный, что, едва успев познакомиться с ним, люди переставали замечать его уродство. Привыкший к жизни в большой семье, он легко вливался в коллектив. К тому же дружба была необходима ему. Совершенно беззащитный, он страшился одиночества, откровенно искал поддержки. Друзья были благодарны ему за это. Если бы он ныл, жаловался, от него все бы отвернулись. Но он первый смеялся над своим несчастьем, с готовностью подтрунивал над собой. «Я ликерная бутылка», — шепеляве, говорил он при этом, гримасничая, пародируя себя. Он развлекал зрителей, сознательно подчеркивая свое уродство только с целью самозащиты, с намерением отвести удар, ведь тогда смеялись не над его уродством, а над его гримасами. Но кто мог проникнуть в его душу, кто знал, какие муки испытывает маленький обрубок?» Лотрек пленял своей честностью, своим независимым поведением, живостью, мальчишством, фантазией. Ему прощали все — капризы избалованного ребенка, раздражительность, то, что он мог, вспылив из-за какого-нибудь пустяка, резким словом обидеть тех, кого больше всего любил. Рашу, с которым он сошелся очень быстро, или Адольфа Альбера — 26-летнего юношу, относившегося к нему с большой нежностью. Впрочем, хорошее настроение быстро возвращалось к нему. Даже самый посредственный каламбур способен был развеселить его. Если кто-нибудь начинал напевать, он тут же подхватывал.